Его взгляд на человечество был циничным, и когда он вслед за Гитлером стал практиковать антисемитизм, это была скорее политика, чем догма. Зачатки сталинского антисемитизма, или, пожалуй, правильнее, антисемитской демагогии, обнаруживаются еще в 1907 году когда он вспоминал в записках делегата, печатавшихся в маленькой подпольной газете, выпускавшейся под его руководством в Баку. По этому поводу кто-то из большевиков заметил, шутя, кажется, товарищ Олексинский, что меньшевики — еврейская фракция, большевики — истинно русская стало быть, не мешало бы нам, большевикам, устроить в партии погром. В августе 1952 года по приказу Сталина была расстреляна группа еврейских писателей, но обвинения против них были политического характера. Им инкриминировали попытку создать обособленное государство в Крыму, Это обвинение имело даже некоторое подобие связи с реальностью. После войны еврейский антифашистский комитет однажды поднял вопрос о переселении евреев на Крымский полуостров. В так называемом «деле врачей-убийц» в 1953 году большинство обвиняемых были евреи, но было несколько и евреев. Еврейский элемент в деле врачей был подчеркнут публично, но опять же под покровом связи с сионизмом. А во время антисемитской кампании, предшествовавшей делу врачей, еврейских литераторов называли космополитами. Троцкий, Радек, Зиновьев, Каменев. Крички «космополиты» — какая-то врожденная склонность к предательству. Думает бюрократ? В одном из рассказов Абрама Терца-Синявского суд идет. Когда западные критики указывали на несомненный антисемитский элемент в деле врачей, то находились люди, которые выступали в том духе, что ведь обвинение предъявлялось и неевреям, и что сионизм, вообще говоря, имеет в какой-то степени антисоветскую направленность. Ибо, как мы увидим, сталинские политические намерения никогда не объявлялись настолько ясно, чтобы их можно было разоблачить. Ни в одном частном случае нельзя было вполне определенно сказать, каким именно будет его отношение к делу. Такое загадочное поведение сбивало с толку даже опытных и умных людей. Леон Фейхтвангер, страстный защитник евреев, никогда не верил в преследование евреев Сталином. Также и Роман Ролан, горячий поборник свободы творчества, был обманут Сталином и не верил в отсутствие свободы творчества в советской литературе. Такой завуалированный антисемитизм очень характерен для Сталина как пример использования с одной стороны предрассудков – а, с другой стороны, легковерие и сговорчивость людей. В широком смысле в мировоззрении Сталин принимал теории физиолога Павлова, ненавидевшего советский режим. Более того, Сталин истолковывал Павлова самым прямолинейным образом, считая его теории применимыми к человеческой личности – Академик Орбели и другие высказывали точку зрения, что Павлов имел дело лишь с элементарными нервными процессами у животных, а у человека необходимо принимать во внимание сопротивление, которое он оказывает по условных рефлексов. Эта точка зрения по наущению Сталина была подвергнута разносной критике в правде. Однако медленные, холодно рассчитанные действия, характерные для всей карьеры Сталина, своего рода эффект ледника, постепенно кратчайшим путем надвигающегося на горную долину,